Глава 6. У нас с Хеллен понемногу вырабатывался рабочий распорядок. Первым делом я приносила ей кофе, а иногда стакан растворимого витаминного коктейля вместе с утренними номерами Wall Street Journal, New York Times и Washington Post. Я клала газеты ей на стол и ставила рядом кофе, как правило, это была ее вторая или третья чашка, поскольку она почти всегда умудрялась приходить на работу раньше меня. Иногда я находила сломанные карандаши у нее на столе или на полу, говорившие о том, что она была на пределе, даже если никак иначе это не проявлялось. Пока она просматривала газеты и вырезала все, что казалось ей интересным, и чтобы я подшила это в ее папку идей, мы прорабатывали ее расписание на текущий день. Я коротко перечисляла назначенные встречи, звонки и сроки сдачи, А затем мы пропигались по неотложным личным вопросам, таким как выбор подходящей обёрточной бумаги из заказанных образцов для срочных подарков или сувениров. Это было не так просто, как может показаться. Нужен ли Роне, в смысле Роне Джаффе, бумажник Армес, и не сочтёт ли Барбара Волтер с маслом для ванны Живанши чем-то слишком личным? Эти вопросы не давали мне покоя. Я ещё не так-то просто была охранять покой Хелен от непрошенных посетителей и перехватывать телефонные звонки во время её ежедневных занятий гимнастикой в положении стоя, сидя и лёжа и упражнениями для шейного отдела. В тот понедельник я последовала совету Элейн и ни слова не сказала Хелен о том, что Эрик просил меня шпионить за ней. Вместо этого мы пробежались по списку ее дел, и я дала ей просмотреть записку по рекламе перед тем, как нести ее аэрилансинку. Выходя из ее кабинета, я думала, что рано или поздно столкнусь с Эриком, и ужасно этого боялась, предвидя выяснение отношений. Долго ждать мне не пришлось, потому что в десять часов он сам подошел к моему столу. Он наклонился ко мне и сказал тихим голосом, «Слушай, я думала о том, что случилось в пятницу вечером», И, в общем, мне жаль. Это было бестактно. Да, ты был бестактен. Я всё ещё была зла на него и принялась печатать не глядя, нажимая клавиши так сильно, что кофе выплескивался из чашки. Он помусолил запятку и сказал: "Элис, у нас вышло неудачное начало. Мы можем переиграть, сделать вид, что этого не было". Ещё бы, запросто. Я вытащила лист из машинки, вставила другой и стала печатать как автомат. Эрик не двигался с места и молчал, и я чувствовала слабый запах его лосьона. Вы хотели что-то ещё спросила я наконец. Он посмотрел куда-то в сторону, и я проследила за его взглядом. На нас смотрела Бриджет с явным любопытством. Ну так? Нет, сказал он, засунув руки в карманы. Нет, ничего такого. Как только он удалился за пределы слышимости, ко мне подскочила Бриджет, так порывисто, что её жемчужные серьги закачались. Что это было? Что? Я продолжала печатать, прикинувшись тупой. Эрик Мастерсон. О чём он с тобой говорил? Не дождавшись моего ответа, она взяла меня за руку, так что мне пришлось перестать печатать. Ты в порядке? Она заглянула мне в глаза. Ой-ой, ты не в порядке, да? Я плотно сжала губы, не желая говорить. Что случилось? Она не собиралась отставать, и я покачала головой. Не здесь, сказала я. Она подождала, пока я встану из-за стола, и проводила меня в туалет. Я стояла у зеркала, пока она проверяла все кабинки. Открыв и закрыв последнюю дверцу, она повернулась ко мне. Ну ладно, выкладывай. Он просто Я покачала головой и прижала пальцы к вискам. Он меня против шерсти гладит. Ну меня он мог бы гладить как угодно, сказала она, вынимая пачку сигарет. Он классный, разве нет? Может и классный, но он поглюга. О чём ты говоришь? Он недавно взял меня поужинать. Глаза её расширились, и в них заплясала ганёк зажигалки. Я почувствовала её восторг и зависть. И я замялась, не желая развивать эту тему. Ой, ладно, колись, она смотрела на меня невыносимым взглядом девочки, которую дразнят конфетой. Мне тебя умолять? О'кей, сказала я наконец. Но обещай, что это останется между нами. Само собой, можешь доверять мне никому ни слова. И всё же я колебалась. Обычно, когда человек говорит, что ему можно доверять, это значит обратное. Честная скаутская она перекрестила сердце. Было похоже, что её движет не только любопытство, но и участие. К тому же, Бриджет больше других девушек заботилась, чтобы я вписалась в коллектив. Ну, начала я, несмотря на свои опасения, Он хочет, чтобы я его держала в курсе о том, что здесь творится. Серьезно? Это в смысле чего? Чего угодно, чтобы он докладывал Хёрсту о новшествах, которые миссис Браун делает с журналом. Но разве от нее не ждут новшеств? Я тоже так думала. Но она ему не нравится. Думаю, он хочет, чтобы ее уволили. Боже мой, какой ужас! Поверить не могу, что он просил тебя о таком. Я сама в шоке. Я ему сказала: "Пусть не надеется, я не поступлю так с моей начальницей". Бриджит стряхнула пепел в раковину, он зашипел, коснувшись воды. Я глянула на Бриджит в зеркале. "Ты должна пообещать, чтобы ни слова миссис Браун". "Шутишь?" приджету прикруглила глаза. "Я даже не пикну". Она сняла с языка та обочную крошку и глядела себя в зеркале. "Так чего ему теперь от тебя надо?" спросила она, возвращаясь к перу. Он определённо караулил тебя всё утро. Теперь он хочет подружиться, сплошное раскаяние. Я подумывала сказать ей, что услышала от Элейн, но Бриджит сменила тему. Что ж, у меня тоже есть секретик. Какой? Только никому ни слова, обещаешь? Сам у собой я же тебе рассказала про Эрика. Вот ей подумала, никому ни слова, особенно Марго, она трепло, у неё язык что помяло. Ну что у тебя? «Ну, — Бриджит сцепил руки, — у меня собеседование в редбуке». «Что? Ты уходишь? Почему?» «Это просто собеседование, но у них вакансия в издательском отделе на помощника редактора. Исходный оклад — 80 долларов в неделю». «Но ты здесь работаешь уже два года». «Да, и это очень долго». «Я думала, тебе нравится быть его секретаршей». «Быть секретаршей не может нравиться». У меня есть шанс стать помощницей редактора. Это серьёзная должность, и деньги тоже хорошие. Она закусила сигарету и поправила волосы, поморщившись. Знаешь, как я развернусь при 80 долларах в неделю? Я сейчас еле на жильё наскребаю. Я её понимала, ведь мне часто приходилось выбирать между гелем для волос и кассетой плёнки, или между проявкой и походом в кино и кафе Струди. Бриджет продолжала возмущаться, что ей нечем платить за телефон, когда вошла Марго. Что ж сказала Бриджет, смывая пепел. Спасибо, что подсказала с планом производства. Нужно будет включить это в отчёт для мистера Гая. Она подмигнула мне, бросила влажный окурок в урну и распахнула дверь в бедром. Вернувшись к своему столу, я увидела, что меня дожидается Айра Лансинг, начальник отдела реализации и рекламы. Это был широкоплечий мужчина средних лет, похожий на звезду школьного футбола, из тех, что носит студенческий перстень в память о лучших временах. Он заглянул в кабинет Хеллен, держа в одной руке дымящуюся сигарету, а в другой памятную записку, которую я перед этим принесла ему. «Где она? У меня к ней срочный разговор». «Извините, но ее сейчас нет на месте. Надеюсь, она не на встрече с Ревлон или Макс Фактор». Она вернётся через час, сказала я, тайком скрестив пальцы. Хелен была вовсе не на встрече, а в всяком случае не на деловой. Каждый понедельник она ходила по утрам к психоаналитику, доктору Герсону. Нельзя сказать, чтобы Хелен стыдилась этого или делала тайну, она ведь писала об этом в секси одинокой девушки. Всем нам рекомендую психоанализ. Раньше я думала, что к мозгоправам обращаются или те, кто пережил нервный срыв, или законченные психи. И мне было непонятно, зачем это нужно женщине вроде Хейлин, которая вроде бы ни в чём не нуждалась. "Что ж", сказала Айра, довя окурок в моей пепельнице. "Передайте ей от меня, что я получил эту её записочку, и мне не нужны её советы". "Это я здесь отвечаю за продажу рекламных полос", он ткнул себя в грудь. "Я отвечаю за наших рекламщиков". Ее это не касается. Она не должна вмешиваться в мои дела. И я буду признателен, если она не будет совать мне палки в колеса и даст заниматься моей работой. Не успела я ей рта раскрыть, как он стремительно ретировался и исчез за углом. Когда Хелен вернулась, я рассказала ей об этом. Она от него отмахнулась, сказав «пф». Я прошла за ней в кабинет и повесила ее пальто на дверную вешалку и убрала ее сумочку в ящик стола. «Но будь с ним на стороже. Аэра Лансинг – бабник». С этими словами она протянула мне пакетик крекеров, вероятно, из ресторана. «И они еще называют меня девкой и подстилкой». «А почему? Потому что я женщина. Я люблю секс. Всю жизнь любила. И не считаю это чем-то ненормальным. Я в отличной форме, не грамма жира». «Да, и кстати», – сказала она, вынимая сигарету и прикуривая от золотой настольной сжигалки. «Не верь всему, что услышишь обо мне». Я знаю, говорят, что у меня до Девида было 165 мужчин. И это враньё? Она выдохнула дым и улыбнулась. Их было 166, она взглянула мне в лицо. В чём дело? Ты не рада за меня? Я просто удивляюсь, как ты успевали со всеми встречаться. Я не со всеми встречалась. Я имею в виду, у меня не со всеми были отношения. Не пойми меня неправильно, у меня было массу ухажёров, и я спала со всеми. а другие, ну, это были просто мужчины для секса. Не все из них даже угощали меня для начала ужином или коктейлем. В этом своя прелесть, никаких привязанностей. Секс, как он есть, и это здорово, просто восхитительно». Она стряхнула пепел и поправила сзади парик, словно убеждаясь, что он не сполз. «Мужчины делают это с давних пор. Пришло время и женщинам получать удовольствие. Говорю тебе, я была как девочка в кондитерской». В испан Палаза с знаменитостями, женатыми мужчинами, богатыми и бедными, были жребцы, были, она покрутила рукой, ну, так себе. Были и настоящие джентльмены, и отпетые подонки. Я им не доверяла и легко бросала. Но если они были хороши в постели, что ж, она рассмеялась. Мне этого хватало. Запомни, классный секс не должен быть с кем-то, кого ты любишь или кто тебе хотя бы нравится. И не надо так смотреть. Ты молодая и свободна. Ты должна веселиться. Мама тебе этого не скажет, но это нормально пошулить немного. Следующим утром, когда я шла по коридору в отдел экспедиции, меня остановил Эрик. "Какие у тебя планы на обед?" спросил он. "У меня с собой. А как насчёт завтра?" И завтра тоже. Я попробовала уйти, но он взял меня за руку. "Пожалуйста". По коридору прошли Марго и Лесли и обе оглядывались на нас через плечо. "Ну, пожалуйста, повтори", он. Я вздохнула и покачала головой. "Я не отстану. Я очень упорный, когда хочу чего-нибудь". Эти обворожительные тёмные глаза смотрели на меня с таким ожиданием и мольбой, словно мой ответ мог уничтожить его или сблизить. Я никогда ещё не чувствовала такой властинн мущиной, но не подавала виду. "А зачем тебе так нужно ужинать со мной? Я же говорил, у меня не по себе от нашего ужина на прошлой неделе". Я думала, мы всё уже выяснили. Я хочу как-то извиниться, хочу начать заново с чистого листа, словно этого никогда не было. В этом нет необходимости. Для тебя, может и нет, а для меня есть. Пожалуйста, и снова этот взгляд. Я ещё поломалась и сдалась, согласившись поужинать с ним. Эрик с присущим ему размахом привёл меня в очередное шикарное заведение на Манхэттене, Le Grenouille на Восточной 52-й улице. «Надеюсь, ты это спишешь на служебные расходы», — сказала я, заглянул в меню. «Ты все время шутишь?» «Только когда нервничаю». Он взглянул на меня с самодовольной улыбкой. «Так значит, я заставляю тебя нервничать?» «Не от того, о чем ты думаешь». Я взглянул на него в упор. Я с ним не играла. Я все еще не уверена относительно твоих мотивов. «Эльс», — он поднял руки с раскрытыми ладонями. «Я пришел с миром. Клянусь». Он улыбнулся шире прежнего. «Эльс». Я отвела взгляд и стала осматривать нарядный зал, заполненный цветами в трехфутовых хрустальных вазах. Все столики были заняты в основном бизнесменами в дорогих костюмах, заключавшими сделки и вкушавшими яство. Этот ресторан был полон власти. Она расходилась волнами от столиков, словно жар от асфальта в разгар лета. Атмосфера в помещении раззадорила меня, принимая во внимание слова Элейна о том, что у меня был перевес в этой ситуации, и решила помочь Эрику, дав ему понять, чем он рискует. "Не думаю, что мистер Берлин одобрил бы твои этические нормы. А ты как думаешь?" Ухмылки на его лице как не бывало. "Ты хочешь заложить меня?" "Пока не знаю", сказала я, хотя уже решила последовать совету Элейн, то есть помалкивать. Он тяжело сглотнул, и его симпатичное лицо чуть побледнело. «А что ты, собственно, делаешь для Хёрста?» спросила я, закрывая меню и откладывая в сторону. «Я сам каждый день задаю себе этот вопрос», он покачал головой, поглядывая по сторонам. «Я решила, что не дам ему разжалобить себя такой самой иронией». «Я серьезно, в чем твои обязанности?» «Если ты так хочешь знать, я, по большому счету, мальчик для битья и на побегушках. У Берлина, Димса, Дюпуи». Едва сказав это, он принял смущённый, даже озадаченный вид, словно такая откровенность была не в его манере. "Ну скажи же что же". Я старалась не размякать, хотя чувствовала, как дрожит мой панцирь. Мне плохо удавалось роль садистки. "А я слышала, ты восходящая звезда у Фёрста". Я сказала это с невозмутимым видом, дав понять, что не очень ему верю. "Что ж, я этого как-то не чувствую". Я выполняю массу рутинной работы. Каждый день я должен доказывать свою пользу. Ты поэтому хотел, чтобы я шпионила за миссис Браун? Он скривился. Мне бы не хотелось, чтобы ты так это называла. Он достал сигарету и прикурив от золотой зажигалки, звонко захлопнул крышку. Я себе это в заслугу не ставлю. Я парень неплохой, клянусь. Ты мне веришь? А какая тебе разница, что я о тебе думаю? Не знаю, но разница есть. Он пожал плечами, хотя мы оба понимали, что он не хотел, чтобы я обращалась к его боссу. Он одарил меня своей фирменной улыбкой, словно рассчитывая вытясывать сухие из воды привычным способом. Я не поддавалась его чарам. Какое-то время мы сидели молча. Подошёл официант и принял наш заказ: нечто под названием Le Canel de Prochet au champagne для меня и стейк-тартар с pommes soufflées для Эрика. Если хочешь правду, сказал он, когда официант удалился. Я был в отчаянии, когда попросил тебя насчёт Хелен. Он уже не улыбался и, видимо, испытывал потребность выложить всё на чистоту. Я в последнее время в такой запарке, что не могу себе позволить потерять работу. Журнальный бизнес это отдельный мир. Ходят разговоры и, в общем, он взмахнул руками, как бы отбрасывая неудачную формулировку. Я знал, что Хёрст не в восторге от назначения Браун и искал способ заработать побольше очков. Я прокололся и искренне сожалею. Похоже, он говорил правду, и я поняла, что не способна на жестокость даже к Эрику Мастерсону. Я высказала свою точку зрения и ни к чему было муссировать ее. Так что мы принялись болтать о всякой всячине, о погоде и текущих выставках, пока нам не принесли еду. Ему горку сырого говяжьего филе – И причудливо нарезанные жареные картошки за немыслимую цену, а мне рыбу в тесте под жирным соусом с шампанским. Всё было довольно вкусно, но я заметила, что Эрик почти не ел. "Я вкалывал как проклятый, чтобы оказаться где я есть", сказал он, возвращаясь к прежним темам, очевидно не дававши ему покоя. "Мне эту должность никто не поднёс на блюдечке с голубой каёмочкой". "Я этого и не думала", сказала я и отметила напряжение в своём голосе. Можем мы заключить перемирие, Элис? Он посмотрел мне в глаза, подавшись ко мне, он сбросил локтем вилку со стола. Подняв вилку, он уронил в тарелке нож. Впервые я увидела его симпатичное лицо без маски вальяжного самодовольства, и он покраснел. Подожди пока увидишь, что я на десерт заказал, сказал он и покраснел ещё больше. Теперь он просто пылал и неожиданно проглянул настоящий Эрик Мастерсон. Без всякой показухи, без французских фразочек официанту и комментариев по поводу недавней выставки в Метрополитен-музее, появился обычный парень, такой как есть, и тогда моё отношение к нему изменилось. Я правда сожалею о случившемся, сказал он. Мир? Я невольно улыбнулась и кивнула. Эрик хорошенько затянулся сигаретой, и наш разговор поплыл свободно и причудливо, словно клубы дыма. Он рассказал пару историй о предшественнике Хеллен, Роберте Атертоне и даже о Ричарде Берлине. Один раз Трумэн Капота обливал Берлину туфли из кожи аллигатора. Прямо в вестибюле Хёрста. Он хлопнул ладони о стол, смеясь. Это был последний раз, когда он обедал с Трумэном. Эрик жестом изобразил выпивку. Он говорил без умолку, и вскоре я уже смеялась над классическими опечатками — такими как бодрящий пенисный напиток и сиски в тесте. Но любимый перу Эрика касался праздничной упаковки для подарка жене. Когда я отсмеялась, он поймал мой взгляд и посмотрел так пристально, что я растерялась. Сердце моё забилось чуть быстрее. Если бы он мог читать мои мысли, он бы узнал, как меня влекло к нему. Я хотела отвести глаза и не могла. Он будто бы преворожил меня. Я не знала, что с этим делать, но возникло чувство, что между нами что-то началось. Я не понимала, что это, но понимала, что я в опасности. Я не хотела влюбляться ни в кого, а тем более в Эрика Мастерсона. Все, кому я отдавала своё сердце, мама, отец и Майкл, так или иначе бросали меня. Я решила, что не вынесу ещё одной потери, особенно теперь, когда я наконец была в Нью-Йорке. и хотела оставить прошлое позади. Но Эрик сидел напротив меня и улыбался так, что меня бросало в жар. Я подумала о том, что накануне сказала Хелен, о том, что сексом можно заниматься просто для забавы. Я сознавала, что мне хочется поцеловать Эрика и прижаться к нему всем телом, и пыталась понять, неужели я действительно такая девушка. Я видела, что и он меня хочет, А ко мне так давно никто не испытывал вожделения. Я спала только с Майклом, и лишь потому, что мы были помолвлены, и я любила его, то есть я вела себя как хорошая девушка. И всё равно Эрик меня интриговал. Меня влекло к нему, и между нами определённо проскакивали искры. Мне хотелось открыть для себя Нью-Йорк, а кто мог показать мне город лучше, чем Эрик Мастерсон? Он уже сводил меня в два ресторана, в которые я сама никогда бы не сунула нос. К тому же можно было не сомневаться, что и он не искал ничего серьезного. Наше общение было веселым и легким, без острых краев, о которые можно пораниться. Я почувствовала, что провожу время в свое удовольствие, но у меня был только час на обед, и приходилось посматривать на часы. Время поджимало, и я прикинула, что успею дойти к концу. от ресторана до офиса на другой стороне 5-й авеню за 15 минут. Заметив, что мы сидим уже 45 минут, я сказала, «Ужасно не хочется, но я должна вернуться на работу. Я все еще не доверяла ему, и мне не хотелось говорить, что Хелен назначила совещание на час дня. Я возьму счет». «Нет-нет», — сказала я, вставая из-за стола, «останься, да пей кофе». «Это уже второй раз Элис». сказал он мне вслед: "Ты не можешь всё время бросать меня в ресторанах". Я остановилась и оглянулась, какетливо пожав плечом. "Но «Ну, может, в третий раз тебе повезёт". К часу я была в офисе и созвала в зал совещаний всех оставшихся сотрудников Хелен. Её единственный новый сотрудник, Уолтер Митт, должен был выйти только через неделю. За длинным столом расселись редакторы и авторы со своими сигаретами, чашками кофе, блокнотами и непременной диетической колой. Когда подтянулись люди из художественного отдела, все места были заняты, так что они пристроились на подоконнике, точно стойка птиц. Хелен внесла тяжёлую коробку внушительных размеров, перевязанную бичёвкой, а я большой альбом для рисования, который установила нам Альберт напротив стола. Хелем стала рядом со мной в лавандовом платье-рубашке, открывавшем ее изящные колени и добрую часть бедер, что было довольно рискованно для женщины средних лет, но ее это не портило, даже несмотря на стрелку на чулках. У нее была необоримая склонность цеплять чулки, обычно и в сетку, ногтем или ручкой, а то и за угол стола во время ежедневной гимнастики. Она, наверное, меняла три-четыре пары в неделю. Она терпеливо подождала, пока все рассядутся, а потом выразительно прокашлялась, и все замолчали. Она всех поблагодарила мягким бархатным голосом за то, что пришли, словно это были дружеские посиделки, а не рабочее совещание. А теперь я хотела бы представить вам нашего нового ведущего редактора, сказала она и повела рукой в его сторону. Все глаза устремились на Джорджа Вулша. поднялся лёгкий гомон, не особо одобрительный, прозвучало несколько браворных поздравлений. Все знали, что Джорджа назначили сверху. Он определённо не был фаворитом Хелен. Джордж работал в журнале уже 20 лет и был приверженцем старых традиций космополитана. У него на столе лежала Библия, и можно было не сомневаться, что он считал Хелен грешницей, которую ждёт ад. Никто не мог понять, как они поладят. Она собиралась воевать с Хёрстом, а её заместитель был его верным солдатом, который салютовал всякий раз, как проходил Берли. «Ну что ж, теперь давайте займёмся делом. Идёт?» Хелен сняла колпачок с толстого фломастера, и помещение наполнил запах спирта. Она подошла к Мольберту и жирно вывела линии слова «Июль» с двумя восклицательными знаками и повернулась к публике, сияя улыбкой. «Июль?» Джордж Уолш встал, увлеченно входя в образ ведущего редактора, сияя лысиной в резком верхнем свете. «Хелен, при всем моем уважении...» — он осмехнулся с видом старшего коллеги. «Это совещание должно касаться дыр в июньском номере, и, честно говоря, для этого нужны не все присутствующие». «О, Джордж, я знаю!» Хелен добродушно рассмеялась, копируя его манеру, и в буквальном смысле отмахнулась от него, мелодично звякнув браслетами. «Вы абсолютно правы». Это нужное дело. Но давайте признаем, июньский номер уже потерян. Его по большей части сверстали ещё без меня. Хельм понимала, что июльский номер будет её первым шансом всерьёз заявить о себе и явить стране новый космос. Поэтому сегодня мы будем обсуждать статьи и концепции для июльского номера. Но мы уже начали графический план на июль, сказала Бобби Эшли, редактор статей. Хелена обратилась к ней с новым приливом энтузиазма. Что скажешь, если мы заводим графический план и начнём с чистого листа? Расслабься, Берт, давай начнём с тебя. Она сцепила руки в предвкушении с искренней улыбкой. Ну, сказал Берт Карлсон, поправляя галстук, от чего тот стал ещё более косым. В прошлом июле мы напечатали руководство по домашним развлечениям для жен ответственных сотрудников, которая получила хорошие отзывы. Мы могли бы повторить это. Все закивали, только Хелен состроила гримасу. О, скучище. Она наморщила нос и покачала головой. Дейл, что у вас? Дейл Донахью был автором очерков. Его отличали здоровый румянец заядлого рыбака и очки в массивной черепаховой оправе. Он взглянул на свои руки, словно напалые листья, и сказал. «В последнее время я много слышала в Ториде, так что думаю написать что-нибудь про кариес». «Кариес?» — Хелен перебила его. «Ужасное скучище». Она улыбнулась и стрельнула глазами в Бобби Эшли. «А что для нас приготовила ты, киса?» Бобби, очевидно, не привыкла, чтобы начальница называла ее кисой. Но я была обескуражена не меньше её, поскольку считала, что Хелен называет так только меня. Признаюсь, я обиделась. Бобби прилеснула свой блокнот, пытаясь взять себя в руки. Хелен улыбалась в ожидании. "Я думаю, это ясно без слов", начала Бобби. "Что женщинам захочется летних рецептов". "Серьёзно? Ты правда так думаешь?" Хелен скривила бровь. "Боюсь, мои девушки посчитают это слишком скучным". Чего я на самом деле ищу? Так это чего-то свежего и неожиданного. Я хочу чего-то по-настоящему дерзкого для моих девушек. «Извините», — сказала Бобби, — «я не совсем понимаю, кто такие ваши девушки?» «Девушки? Мои девушки? Ваши девушки?» «Новая читательница Космо — это молодая, энергичная, свободная женщина, целеустремленная и настроенная на карьеру, сексуальная и с огоньком, даже немного шалунья». И я знаю её лучше, чем кто бы то ни было, потому что сама была такой. Всё это она сопровождала выразительными жестами, и все смотрели на её мелькавшие ногти, как на искры фейерверка в день независимости. "Бил", сказала Хелена, обращаясь к Уильяму Керрингтону Гаю, литературному редактору. "Что у вас в планах?" Бил Гай раскрыл папку и пошелестел страницами. "У меня отрывок из истока Митченера и новый рассказ Рэя Брэдбери. Они счастливые? Он скривился, словно не расслышал. Прошу прощения. Это счастливые истории? Хмм, не совсем нет. Ох, нелегко этого, я и боялась. С этих пор я хочу, чтобы мы публиковали только счастливые, заряженные позитивом произведения. Помещение наполнилось гомоном, которого Хелен как будто не слышала или решила не замечать. Говоря по существу, сказала она, перекрывая Гоман, космополит он должен обращаться к девушке в Канзас-Сити, которая переживает, что её парень не женится на ней, если она с ним переспит. Это журнал для девушки из Нью-Йорка, который хочет знать, может ли она заниматься сексом при менструации. Наша читательница – это девушка из Финикса, которая не знает, что делать, когда начальник оказывает ей внимание. Эту девушку не волнует желатин и сотейники, садоводство и фторит. Ее волнует любовь и повышение по работе. Чтобы ее хотели, и она брала от жизни все, что может. Она хочет понять, почему у нее до сих пор прыщи, хотя ей уже двадцать один. Её волнует, что её парень считает её грудь слишком маленькой. Ей нужно знать, что мастурбировать совершенно нормально и что это может сделать её лучшей любовницей. Я ахнула от изумления, как и половина присутствующих. Глаза вылезали из орбит, челюсти падали. Хорошие девочки себя не трогают, разве нет? Никто больше не говорит с этой девушкой, продолжала Хейлин. Она где-то там совершенно одна, может быть, прямо здесь на Манхэттене. У меня защепало лицо. Мне показалось, что она говорит обо мне, и все на меня смотрят. Может, она в Петроске, штат Мичиган, или в Лас-Вегасе, сказала Хелен. Неважно, где она, но ей нужны мы. Что ей делать, когда она понимает, что её влечёт к женатому мужчине? Или если она лежит ночью без сна и пытается понять, почему у неё не всегда бывает оргазм? Я пытаюсь обратиться к девушке, которая переживает, что она аморальна, если ей нравится оральный секс. Если мы не скажем ей правду обо всем этом, то кто скажет? Мы здесь, чтобы помочь ей, дать ей понять, что она совершенно нормальна, и что еще важней, что она такая не одна. Я следила за реакцией людей. Вытаращенные глаза, прижатые к губам ладони, красные лица, потупленные взгляды. Они думали, что перед ними сумасшедшая, но я, пусть и краснела, как рак, Видела в Хелен что-то другое. Я видела, что эта хрупкая женщина бросает вызов всему обществу, начиная со своих коллег, начиная с меня. Я знала, что Хелен не видела ничего плохого в том, чтобы спать с женатыми мужчинами, но я считала по-другому. Интересно, что бы она сказала, если бы девушка помоложе соблазнила её мужа? Были и другие вещи, которые она проповедовала в своей книге, вызывавшие у меня неприятные, такие как карьера через секс. Но пусть я не во всем с ней соглашалась, я не могла не признать, что она действительно заботилась о своих девушках. Для Хеллин Герли Браун это была не просто работа, а призвание, ее личная миссия. А люди не могли понять, почему ее книга держалась в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» уже столько месяцев. Она задевала людей за больное, и все, что она говорила в тот день на совещании, заключало в себе причины, почему девушки вроде меня читали и перечитывали секс и одинокую девушку. Когда мои девушки просыпаются среди ночи с этими мыслями, я хочу, чтобы они тянулись к номеру космо. Когда наши девушки будут читать космо, я хочу, чтобы они ощущали душевный подъем и смотрели в будущее с оптимизмом. Хелен щелкнула пальцами словно в приливе вдохновения. Я всем вам хочу кое-что показать. Она потянулась к коробке, которую принесла и развязала бичёвку. Когда мы с мужем впервые задумались издавать журнал, мы создали вот что. Фем. Она держала в руках нечто напоминавшее детскую аппликацию. Её рукодельный макет Фем представлял собой ни что иное, как наклеенные фотографии и вырезки заголовков из разных изданий. Не могу сказать с уверенностью, что услышала смешки, но во всяком случае люди закатывали глаза,ёрзали и вздыхали. Они совершенно не улавливали, что она пыталась донести до них, и я боялась, что тот минимум уважения, который они к ней испытывали, исчезал быстрее, чем вода в душ-лайге. Она подтверждала их худшие опасения и о себе, и о том, во что она намеренно превратит журнал. Взгляните на заголовки статей, которые мы задумали. Она обошла стол, раздавая страницы ФМ, а я следила за выражением лица Лиз Смит, когда она читала заголовки: "Простые и сексуальные идеи для спальни", "10 способов обеспечить второе свидание", "Как стать любовницей босса". Лиз была в шоке, но Хелен была непоколебима. С этого момента каждая статья, каждый киношный или книжный обзор, каждая иллюстрация и рисунок будут прощаться к нашим новым молодым читательницам. Я говорю о том, чтобы сделать их жизнь лучше, улетней и сексуальной. После этих слов Берт Карлсон собрал свои вещи и встал. Прошу прощения, леди и джентльмены. Когда он вышел за дверь, я почувствовала, что другие завидуют его решимости. Но хелена ухом не повела. Она продолжала в прежней манере. Ну что ж, посмотрим, что у нас есть. Мы уже сказали вам, что у нас есть, сказала Харет Лабар не слишком любезно. И Джордж прав, нужно закрывать дыры в июньском номере. Это должно быть сейчас нашей главной задачей. Лисс согласилась с ней, как и Бобби, и вскоре все стали кивать и говорить разом. Я держалась в стороне и смотрела, как совещание ускользает от Хелен, словно тележка по откосу. Хелен потеряла контроль над происходящим. Теперь ей бы потребовалось повышать голос или топать, чтобы привлечь к себе внимание, то есть нарушить свой тщательно продуманный образ уверенной в себе женщины. Так что она пустила совещание на самотёк. Некоторые вставали и уходили по одному, другие группами, а Хелен всё это время вела себя как радушная хозяйка, стоя у двери, благодаря их за то, что пришли, и продолжая улыбаться. Если внутри она кричала от отчаяния, этого никто не видел, даже я. Подходя к своему кабинету, Хелен увидела, что её ждёт Берт Карлсон. Я не стану писать о банальном сексе и оргазмах, сказал он ей. Мне жаль, Хелен, но я не могу на это пойти и не пойду. Могу хоть сейчас написать заявление. Ещё один ушёл. Едва мы с ней остались одни, Хелен в слезах попросила меня позвонить её мужу.